Глава пятнадцатая. Дорога в Петербург. Я люблю Белый Петербург, снежную зиму, легкий бег саней по широким проспектам, огромную скованную льдом реку и мрачные дворцы. Г. Леру. Мы ехали молча, но в итоге Виктор Сергеевич не выдержал и завел разговор. Я до сих пор не могу поверить, что все, что вы говорите, может случиться с Россией. Ведь вот она, вокруг нас. Сейчас мирно спит, и никакой войны нет. Никого не убивают, брат не идет на брата. Никто не идет на нас с войной, не гремят пушки. Мир и покой». «Вы глубоко ошибаетесь, князь», — выделил я последнее слово. «Война уже давно идет. За умы, за мысли, за убеждения. И мы уже проиграли эту войну. Даже если мы сейчас начнем ей противостоять, то будем всегда только догонять и в любом случае проиграем». Как сказал один из великих, «Не можешь победить возглавь». Вот принцип, которым мы будем руководствоваться. Победить революцию, когда она началась в умах людей, подпитывается деньгами, межклассовым разграничением, насилием, бедностью, безграмотностью, невозможно. Мы должны возглавить эту борьбу, дать людям то, что им необходимо, чтобы почувствовать себя человеком. Работу и достойную оплату, свободу и ответственность за других. Равноправные законы и их применение, невзирая на чины, грамоту и желание учиться. Сделать из стада достойных граждан Российской империи. Поменять придется все. И лучше это сделать самим, чем безумная толпа вначале все разрушит, а потом на пепелище будет строить неведомо чего, что в итоге рухнет и погребет под собой всех. Пока мы разговаривали, то наш путь пролегал мимо дорогого ресторана, Тут нам предстала картина, когда какой-то подвыпивший, то ли купец, то ли помещик, охаживал плетью извозчика, а тот не решался ему возразить. Я махнул рукой, и меня поняли без слов, развернув коляску к месту инцидента, махнув рукой еще раз казакам и показав на купца. Те, соскочив с лошадей, быстро скрутили обоих и подвели к нам, заставили их пасть на колени. «Что здесь происходит? Кто такие?» Первым ответил купчишка Иван Васильевич Сидоров. «Купец я, вот, проучаю лодыря. Вести меня отказывается, вот я его плетьми и взгрел немного, ваш сиятельство», нагловато сказал купец, явно перебравший водки. «А ты?» — спросил я у извозчика. «Семен я, Большаков, ваш сиятельство», сказал извозчик и молча уставился в землю, не ожидая ничего хорошего от встречи с нами. «Сказать, что есть?» «Или правду купец говорит?» – спросил я. «Сказать-то есть, да только кто же мне поверит?» – ответил он, не поднимая глаз. «А ты не думай, поверят или нет, ты сказывай, только как есть на самом деле. По что купца вести отказываешься?» – спросил я, уже начиная испытывать нетерпение. «Или из тебя ответ клещами тянуть надо?» «Правду говорите? Ну так сами просили». На медне я этого купца два раза возил, и он ни разу не заплатил, сказав, что потом рассчитается, да так и не рассчитался. А сегодня опять мне говорит, вези меня за так или бить прикажу. Я и отказался, сказав, что за прошлые разы не плачено. Он за плетку и схватился, только я уже слыхал, что кто перечить ему начинает, потом в холодную сажают. Вот и терпел, все одно правда не добиться, сказал он как-то обреченно. Да что с него останется? подумаешь, прокатился ветерком. «Перебьется! Денег еще ему давать! Бывшему холопу!» – пробурчал купец. «И сколько должен за извоз купчина?» Рупи два, того три получается!» – очень робко и с надеждой в голосе сказал Семен. «Игнат!» – кликнул я молодого казака. «Посмотри тому злодея, чем расплатиться есть!» Игнат, шустро ощупав купца, вытащил кошель, раскрыв вытащил пять рублей. Мельче денег в кошельке не было. Я кивнул на это, и он передал их Семену, который полез было искать сдачу, но я сказал. «Алишка за побои!» — сказал я, и, посмотрев на купца, который не понимал, что происходит, кивнул Игнату, сказав, «А этому всыпь пяток плетей, чтобы в будущем неповадно было людей обворовывать. Жаль, не по ярославской правде живем, отрубить бы ему руку за воровство или по-петровски выжечь ему на лбу. в Вор! Чтобы все знали, что мальчишка с гнильцой». Купец рухнул перед коляской и запричитал. «Не губите ваше сиятельство, без попутал, пошутил я!» «Ну вот и мы пошутим», — сказал я и кивнул казакам. Они в один миг стянули верхнюю одежду и прямо на мостовой отмерили плетью по спине пяток раз, после чего по кивку все возобновили движение. «Вот видите, Виктор Сергеевич, закон есть, но для всех он по-разному звучит». А ведь такие вот извозчики, потом этих купцов, первые пойдут сжечь и на суку развешивать. И таких извозчиков на Руси немало, и как только полыхнет, они первые пойдут искать правду. Но ведь так тоже нельзя, а как же суд, как же закон? Ведь так можно и до анархии дойти. А то, что вытворял купец, это не анархия, не беззаконие. Ведь он совершенно уверен, что закон – это он, суд – это тоже он. Не это ли проявление анархии? И не будь с нами казаков и оденься мы попроще, он бы и нас мог отходить плеткой. А закон – это сила. А сила закона в неотвратимости наказания. А неизбежность наказания в сословном равенстве. Только так и не иначе. И сейчас мы с вами применили закон в действии. И когда это будет совершаться повсеместно, тогда в стране будет порядок и справедливость. Иначе прольются реки крови. Дальше мы ехали молча до самой гостиницы. С раннего утра мы по завтракам отправились на вокзал, где нас уже дожидался поезд в Петербург. Дорога в Петербург тянулась медленно, на ней периодически проводились какие-то работы, в итоге к утру второго дня мы стояли в Твери. Когда я завтракал с Виктором Сергеевичем, к нам зашел секретарь и сообщил, «Ваше Величество, у паровоза серьезная поломка, а смены подадут только к вечеру», после чего удалился. Я в это время начал подумывать, чем бы заняться. «Может, прогуляемся по Твери, посмотрим, чем тут народ живет?» – спросил князь. Тут мне пришла в голову идея, и я решил уточнить. А военное училище в Твери есть? Да, кавалерийское училище, выпускают юнкеров. О нем неплохо отзываются. Но тогда давайте посетим его. Будет интересно пообщаться с юнкерами. Заодно посмотрим, может, кого и к себе возьмем. Пора уже создавать кузницу кадров и строить свою канцелярию. Еще час ушло на согласование всех моментов и выгрузку казаков охраны. Так как состав стоял на запасном пути, то пришлось пройти путями и к месту, где нам подали коляску, на которой мы в сопровождении казаков отправились познакомиться с училищем. Мы подъехали к большому двухэтажному зданию, перед которым был плац, и на нем в спешном порядке выстраивались кадеты училища. А рядом стоял преподавательский состав. Когда коляска остановилась, мы с Виктором Сергеевичем стали выходить, К нам в спешке подошел полковник и, нервничая, представился. «Рады приветствовать ваше высочество в стенах нашего учреждения. Я начальник Тверского кавалерийского юнкерского училища Василевский Николай Александрович. Рада встречи с вами. Не переживайте, мы не с инспекцией. Просто по дороге в Петербург сломался состав, и мы, пока он на ремонте, решили посетить с князем ваше училище, посмотреть, как проходит учебный процесс, есть ли у вас отличники в обучении». Посмотреть, как живут юнкера, поэтому нарушать учебный процесс не нужно. За грехи вас никто не накажет. Заодно, может, кого присмотрим себе в канцелярию из самых успешных». «Как прикажете, ваше высочество, не хотите поприветствовать юнкеров?» — спросил полковник. «Конечно», — сказал я и вышел вперед перед строем и произнес. «Здравствуйте, господа юнкера». «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» Слаженно и хором ответили юнкера. «Желаю вам, господа, успеха и счастья в вашей будущей службе. Поздравляю вас как будущих офицеров и желаю, чтобы вы все могли получить это звание по окончании учебы», произнес я небольшую речь. «Рады стараться, ваше императорское высочество!» Слаженно произнесли юнкера. После небольшого смотра мы отправились в кабинет начальника училища, пока юнгеров разводили по учебным классам. В достаточно большом кабинете мы уселись на диване, перед небольшим столиком, на который в спешном порядке поставили чай и печенье с конфетами, а также вазочку варенья и меда. «Чем могу помочь вашему высочеству?» – спросил Николай Александрович. «Меня интересуют необычные кадеты, а, скажем так, идейно-честные». Не обязательно дворяне, можно даже и из мещан. В будущем, когда я возглавлю государство, у меня не будет времени тщательно подбирать персонал, секретарей и личных порученцев. Поэтому, пока у меня есть время, я хочу набрать наиболее честных, ответственных и грамотных офицеров молодого возраста. Обучить их некоторым тонкостям работы и заодно присмотреться к ним. По возможности проверить их на честность и преданность. Есть ли у вас такие кандидаты? Начальник училища ненадолго задумался, а потом отправился к шкафу и, покопавшись там, достал несколько папок, после чего вернулся обратно к нам за столик. «Есть у меня такие идейные. Вот эти трое из последнего курса как раз только что вернулись с летнего лагеря и через две недели должны будут отправиться к месту службы, откуда они и прибыли на учебу. Вот первый кандидат», — сказал он и положил передо мной папку с делом юнкера. «Петренко Семен Игнатьевич предельно честный. Иногда даже до крайности. Готов отстаивать правду до последнего, за что часто бывал бит, правда, сам не признавался, всегда говорил, что упал и ушибся. Отлично учится, знает два языка, французский и польский. Из дворянских детей, небогат, имеет задолженность по оплате реверса за предоставленного коня и амуницию. Характеристики от всех преподавателей отличные, только по богословию низкое, любит спорить. По чтению Святого Писания. Целеустремлен, имеет лидерские качества, Готов учиться по ночам, если не сможет сдать на отлично. Характеристика с места службы тоже хорошая, сказал полковник и положил передо мной новую папку. Бирин. Олег Петрович. Отличник, правдолюбец, в науках имеет средние знания, но трудолюбив, предан государственному делу, идейный. Из купеческой семьи, не очень богатый, но идти по стопам отца не захотел. По дисциплине нареканий не имеет, но с лошадьми он не очень. поэтому другой работе, я думаю, будет рад». После этого он положил еще одно дело передо мной и произнес. «Заседский Игорь Степанович из обнищавших дворян. Тянется к наукам, честен со всеми, любит справедливость, готов защищать невиновных, с остальными не очень дружен, но все его оценивают положительно, неконфликтен и готов идти на компромисс, если это не затрагивает честь. Характеристика с места службы хорошая». Сказал Николай Александрович и, дождавшись, когда я бегло просмотрю их дела, продолжил. Вот, собственно, и все, кого я могу порекомендовать с последнего выпускного курса. Остальные только отучились год, а новые призыв совсем новенькие, надо смотреть. Но и это уже неплохо. Надо, конечно, глянуть на них попозже. А теперь покажите, как проходят занятия и чему у вас тут учат, сказал я, вставая. Прошу за мной, сказал полковник. Мы вышли из кабинета и направились по коридору к большому залу с небольшими колоннами и дощатым полом, где порядка 20 юнкеров проводили занятия по фехтованию. Затем заглянули в учебный класс, где стоял скелет лошади в натуральную величину, просмотрев еще несколько классов, мы осмотрели казарму, где жили юнкера. В довольно длинном помещении в два ряда стояли пружинные кровати, а у их изголовья стояли электрические светильники. Кровати были аккуратно застелены, а в изголовьях лежало по две подушки. Что удивительно, но запаха, который сопровождает все казармы, практически не ощущался. Дальше мы отправились на улицу осматривать конюшни из здания для конных занятий в непогоду. Все помещения были чистыми, убранными. Стены были хоть и не новые, но со свежими следами недавней покраски. В училище был образцовый порядок, и это невзирая на наш внезапный визит. За осмотром училища приблизилось время обеда. Нам предложили пройти от отобедать, и мы все вместе отправились в столовую. В довольно просторном и светлом помещении стояли в несколько рядов столы, и юнкера уже усаживались есть. А когда мы вошли, то по команде все дружно вскочили. «Сидите, обедайте, не обращайте внимания», — сказал я. И прошел за один из столов, присев рядом с юнкерами, проигнорировав празднично украшенный стол, для преподавателя училища, к которому нас и вели. «Ну и чем нас сегодня будут кормить?» — спросил я у янкиров, притихших за столом и не знающими, как себя вести. «Миска с ложкой найдется?» Мне быстро подали обычную солдатскую ложку с миской. А Виктор Сергеевич присел рядом со мной. «Ну кто тут за старшего за раздачей?» — спросил я. Один из юнкеров поднялся с места и, взяв половник трясущимися руками, открыл крышку с кастрюли, стоящей на столе, но его опередил начальник училища, присевший рядом на стул и взявший черпак из рук молодого юнкера. «Э, — Позвольте мне сегодня побыть старшим за столом, ваше высочество, — сказал он. — Хорошо, но давайте без высочеств. В походе и на войне на это нет времени, а перед богом мы все равны, а пуля для простого солдата и для дворянина отлита на одном станке. Сказал я, протягивая миску полковнику. В кастрюле оказались щи, довольно вкусные, и я с удовольствием их съел, а затем мне положили кашу с подливой, которой я не стал брезговать, хоть и не очень ее любил. Начальник училища обедал вместе с нами, как и князь. Запив это дело чаем, я сказал. Спасибо за обед, Николай Александрович, вы неплохо заботитесь о своих юнкерах. Да и само училище выглядит очень ухоженным, так и дальше продолжайте в том же духе. — Нам, к сожалению, уже пора. Не могли бы вы устроить мне возможность переговорить с выбранными юнкерами перед отъездом? — спросил я, вставая из-за стола. — Конечно. Пройдемте в мой кабинет, там будет удобнее всего, а я их сейчас туда позову, — сказал он и пошел впереди нас, показывая дорогу.